Глава пятая. 20 ноября. Как Габриэла Гране попала в сепо не понимал никто, и меньше всех она сама. Она принадлежала к типу девушек, которым все предрекали блестящее будущее. То, что ей уже исполнилось 33, а она не стала известной или состоятельной и даже не вышла замуж за богатого или вообще, очень тревожило ее старых подруг из Юшхольма. — Что с тобой произошло, Габриэлла? Неужели ты собираешься всю жизнь быть полицейским? Чаще всего у нее не хватало сил отругиваться или объяснять, что она вовсе не полицейский, а отобрана как лучший аналитик и пишет теперь гораздо более квалифицированные тексты, чем когда служила в Миди или подрабатывала летом в качестве автора-передовиц в газете «Свенска Дагбладет». Кроме того, она все равно почти ни о чем не имела права рассказывать тогда уж лучше молчать не обращая внимания на нелепую зацикленность подруг на престиже и просто смириться с тем что работа в службе безопасности рассматривается как полная фиаско и друзьями из высшего общества и приятелями интеллектуалами в их глазах сепо представляло собой сборище недотеп с правым уклоном которые по негласным российским соображениям гоняются за курдами и арабами и не гнушаются тяжких преступлений и правонарушений, чтобы защищать бывших советских шпионов высшего ранга, и временами она, конечно, бывала с ними согласна. В организации действительно имели место некомпетентности, сомнительные оценки, и большим позорным пятном оставалось дело Золоченко. Но ведь этим все не исчерпывалось. Интересная и важная работа здесь тоже шла. Особенно теперь, после проведенных чисток. И Габриэлле иногда казалось, что именно в службе безопасности высказываются интересные мысли. Или, во всяком случае, здесь, а не в университетских аудиториях, или из передовиц лучше понимаешь произошедший в мире переворот. Правда, она часто задавалась вопросом, как я сюда попала и почему не ухожу. Определенную роль, вероятно, сыграло то, что ей польстили. С нею связался не кто-нибудь, а новый руководитель СЭПО Хелена Крафт, сказавшая, что после всех катастроф и уничижительных статей служба безопасности должна начать набирать людей по-новому. «Нам надо брать пример с британцев», — сказала она, «и привлекать настоящие таланты из университетов. И, честно говоря, Габриэла, лучше тебя нам не найти» а большего и не требовалось. Габриэлу приняли на работу аналитиком в отдел контрразведки, а затем перевели в отдел промышленной безопасности. И хотя она не слишком подходила для своей должности в том плане, что была молодой, да еще и женщиной, причем красивой, с аристократическим налетом, но во всех остальных отношениях она им подходила. Ее называли папенькиной дочкой и гламурной девицей, что создавало кое-какие ненужные помехи. Но в целом ее считали отличным приобретением. Сотрудником быстрым, восприимчивым, способным мыслить не шаблонно. Кроме того, она знала русский язык. Его Габриэла выучила параллельно с занятиями в Стокгольмском институте менеджмента, где, разумеется, была образцовой студенткой, правда, не особенно заинтересованной. Она мечтала о чем-то большем, чем жизнь в мире бизнеса, и по окончании школы попыталась поступить в МИД, куда ее, естественно, приняли. Однако работа там ее тоже не больно вдохновляла. Дипломаты казались ей слишком скучными и благовоспитанными. Но тут ей как раз позвонила Хелена Крафт, и сейчас она уже проработала в СЭПО пять лет и ее талант постепенно оценили, хотя временами ей, конечно, приходилось нелегко. Сегодня день тоже выдался нелегкий, не только из-за проклятой погоды. В кабинете Габриэлы возник начальник управления Рагнар Уловсон и с недовольным и серьезным видом указал ей на то, что, находясь на задании, нельзя, черт возьми, флиртовать. «Флиртовать?» — переспросила она. «Сюда доставили цветы». «Разве я в этом виновата?» «Да, думаю, ответственность лежит на тебе. При выполнении задания мы должны вести себя корректно и сдержанно. Мы представляем один из центральных органов власти. Отлично, дорогой рогнар у тебя всегда можно чему-нибудь научиться. Теперь я, наконец, понимаю, что виновато в том, что начальник научного отдела компании Эриксон не умеет отличать обычное вежливое обхождение от флирта». Теперь мне ясно, что я несу ответственность за то, что некоторые мужчины настолько принимают желаемое за действительное, что видят в простой улыбке сексуальный подтекст. «Не мели чепухи», — отрезал рогнар и ушел. Задним числом Габриэла пожалела о своих словах. Подобные высказывания, как правило, ни к чему не ведут. С другой стороны, она слишком долго терпела всякую мерзость. «Настала пора постоять за себя», И она быстро расчистила письменный стол и достала представленный британским центром правительственной связи анализ русского промышленного шпионажа против европейских компаний, занимающихся программным обеспечением, который еще не успела прочесть. Тут позвонил телефон. Это оказалась Хелена Крафт, и Габриэла обрадовалась. Хелена еще ни разу не звонила, чтобы пожаловаться или обвинить. Напротив. «Я перейду прямо к делу», — сказала Хелена. «Мне звонят из США, и, похоже, по довольно срочному вопросу». «Ты можешь принять информацию по своему цискотелефону?» «Мы организовали надежную линию». «Естественно, хорошо. Я хочу, чтобы ты перевела мне информацию и оценила степень ее важности. Звучит серьезно, но сообщающее сведение женщина ведет себя как-то странно. Кстати, она говорит, что знает тебя. Переключайте». Звонила Алона Касалес из АНБ из мэриленда Правда, Габриэлла на мгновение засомневалась, действительно ли это она. Когда они в последний раз встречались на конференции в Вашингтоне, Алона, уверенная в себе и харизматичная, выступала с докладом о том, что она, прибегнув к некоторому эвфемизму, называла активной сигнальной разведкой то есть о работе хакеров, а потом они с Габриэллой немного постояли вместе, подтягивая напитки. Габриэлла, сама того не желая, подпала под ее очарование. Алона курила сигариллы и низким чувственным голосом отпускала крепкие остроты, часто с сексуальным подтекстом. Но сейчас, по телефону, она казалась совершенно растерянной и временами каким-то непостижимым образом теряла нить. Алона никогда особенно не нервничала и обычно без проблем концентрировалась на нужной теме. Ей было сорок восемь лет. Она была высокорослой, откровенной в своих высказываниях, с пышным бюстом и маленькими умными глазами, способными любого лишить уверенности. Она, казалось, часто видела людей насквозь и уж точно не отличалась особым почтением к начальству. Ей ничего не стоило выругать кого угодно, даже если к ним заезжал министр юстиции, и это тоже служило одной из причин того, что Эд Кастет отлично с нею ладил. Никто из них особенно не пекся о карьере. Их интересовал исключительно талант, и поэтому начальник службы безопасности в такой маленькой стране, как Швеция, был для Алоны лишь мелкой сошкой. Тем не менее, за время обычных проверок ее звонка она совершенно сбилась с мысли. Но это не имело никакого отношения к хелене Крафт. Всему виной была разыгравшаяся у них в офисе драма. К вспышкам ярости Эда все уже, конечно, привыкли. Он мог орать, рычать и колотить кулаком по столу почти на ровном месте. Однако сейчас что-то сразу подсказало ей. Здесь ситуация другого уровня. Эд казался полностью парализованным, и пока Алона выпаливала в телефон несколько растерянных слов, вокруг шефа собрался народ. Кое-кто доставал свои телефоны, и вид у всех без исключения был взволнованный и испуганный. Однако Алона от собственного идиотизма или просто от сильного шока трубку не положила и не попросила разрешения перезвонить позже. Она лишь согласилась на переключение разговора и попала, как и хотела, к Габриэле Гране, очаровательной молодой сотруднице-аналитику, с которой познакомилась в Вашингтоне и сразу попыталась закадрить. И хотя из этого ничего не вышло, Алона рассталась с ней с чувством глубокой приязни. «Привет, подруга», — сказала она. «Как поживаешь?» «Спасибо, хорошо», — ответила Габриэла. «У нас кошмарная погода, а в остальном все окей». «Мило мы в прошлый раз посидели, правда?» Безусловно, было очень приятно. Похмелье ощущалось весь следующий день. «Но, полагаю, ты звонишь не для того, чтобы куда-нибудь меня пригласить?» «К сожалению, нет, как это ни печально. Я звоню потому, что мы перехватили серьезную угрозу в адрес шведского ученого. Кого именно?» «Мы долго не могли разобраться в информации или даже понять, о какой стране идет речь». Там использовались только неясные коды. Большая часть сообщения была зашифрована, и ее никак не удавалось раскусить. Но все-таки, как часто бывает, с помощью маленьких кусочков мозаики... А, черт! Извини, подожди немного. Компьютер Алоны замигал. Затем погас. И, насколько она поняла, то же самое произошло по всему офису. Она на мгновение задумалась что же ей делать, но решила продолжить разговор, по крайней мере, пока. Возможно, это все-таки просто отключение электроэнергии. Хотя остальное освещение работало. «Я жду», — сказала Габриэлла. «Спасибо, очень любезно с твоей стороны. Извини, пожалуйста, тут у нас полная неразбериха. Так на чем я остановилась?» «Ты говорила о кусочках мозаики. Точно, точно, мы сложили кое-что вместе». Ведь кто-нибудь всегда проявляет неосторожность, какими бы профессионалами им не хотелось казаться. Или, да, разговаривает, упоминает какой-нибудь адрес или еще что-то. В данном случае, скорее, Алона снова умолкла. В офис вошел не кто-нибудь, а сам командор Джонни Ингрэм. Один из настоящих тяжеловесов организации с контактами верхушки Белого дома. Конечно, Джонни Ингрэм старался держаться невозмутимо и надменно, как обычно. Он даже выдал какую-то шутку, стоявшей поодаль компании. Но никого не обманул. За ухоженной, загорелой внешностью, еще со времен руководства шифровальным центром АНБ на острове Оаху, он ходил загорелым круглый год, у него угадывалась нервозность во взгляде, и ему, похоже, хотелось привлечь всеобщее внимание. «Алло, ты меня слышишь?» — заволновалась Габриэла. «Я, к сожалению, должна закончить разговор, я перезвоню», — сказала Алона и положила трубку, уже всерьез разволновавшись. В самом воздухе чувствовалось, что случилось нечто ужасное, возможно, новое покушение террористов. Однако Джонни Ингрэм продолжал изображать спокойствие, и хотя он потирал руки и над верхней губой, и на лбу у него выступил пот, — Он раз за разом подчеркивал, что ничего серьезного не произошло. «Скорее всего», — говорил Ингрэм, — «речь идет о каком-то вирусе, проникшем во внутреннюю сеть, невзирая на все меры предосторожности». «Мы на всякий случай отключили наши серверы», — объявил он, на какое-то мгновение действительно сумев разрядить обстановку. «Черт побери, вирус — это все-таки не так уж и опасно», — казалось, заговорили вокруг. Но затем Джонни инграм стал многословен и уклончив, и тут Алона, не выдержав, выкрикнула «Не темни!» «Мы пока почти ничего не знаем, ведь это произошло только что, но, возможно, в наши компьютеры вторглись. Как только будем знать больше, мы сразу вам сообщим», ответил Джонни инграм снова заметно разволновавшись. По офису пробежал шум. «Это опять иранцы?» — поинтересовался кто-то. «Мы думаем», — продолжил Ингрэм. Закончить фразу он не успел. Его резко прервал тот, кому, естественно, полагалось бы давать объяснение с самого начала, и кто только сейчас предстал перед собравшимися во всю свою медвежью мощь, и вид у него в этот момент был, безусловно, впечатляющий. Эд Нитхэм, еще секунду назад раздавленный и пребывавший в шоковом состоянии, теперь излучал невероятную решимость. «Нет», — прошипел он, — «это точно хакер, какой-то долбаный суперхакер, которому я отрежу яйца». Габриэла только надела пальто, чтобы идти домой, как снова позвонила Алона Касалес, и поначалу Гране рассердилась не только из-за неразберихи в прошлый раз. Ей хотелось уйти, пока непогода не разбушевалась окончательно. Согласно новостям по радио, ожидался ветер до 30 метров в секунду и понижение температуры до минус 10, а она была слишком легко одета. — Извини за задержку, — сказала Алона, — у нас выдалось просто безумное утро, полный хаос. — Здесь тоже, — вежливо ответила Габриэла, поглядывая на часы. Но у меня, как я говорила, важное дело, по крайней мере, я так думаю. Оценить не очень-то легко. Я как раз начала вычислять группировку русских. Я тебе сказала? Нет. Ну, вероятно, там есть еще немцы и американцы, а, возможно, и кое-кто из шведов. О какой группировке мы говорим? О преступниках, я бы сказала, об изощренных преступниках, которые больше не занимаются ограблением банков или торговлей наркотиками, а воруют секреты предприятий и конфиденциальную бизнес-информацию. Черные хакеры? Это не просто хакеры. Они еще шантажируют и подкупают людей. Возможно, занимаются даже таким старомодным делом, как убийство. Но, по правде говоря, у меня пока на них собрано не слишком много. В основном кое-какие кодовые слова и неподтвержденные связи, плюс пара настоящих имен нескольких молодых компьютерщиков нижнего звена. Группировка занимается квалифицированным промышленным шпионажем, поэтому, в частности, дело и попало ко мне на стол. Мы опасаемся того, что новейшие американские технологии попали в руки к русским. Понятно. Но добраться до них нелегко. Они хорошо шифруются, и, как я не старалась подобраться к руководящей прослойке, мне удалось установить только, что их лидера называют Таносом. Таносом? Да, это производная от Танотеса, бога смерти в греческой мифологии, который приходится сыном Нюкте, ночи, и братом-близнецом гипнозу, сну как драматично. Скорее по-детски. Танос является злым разрушителем в комиксах компании Марвел, ну, где еще есть такие герои, как Халк, Железный Человек и Капитан Америка. И, во-первых, все это не слишком русское, а главное, как бы это сказать, несерьезное и высокомерное. Да, будто они сборище самоуверенных студентов колледжа, которые над нами издевается. И это меня раздражает. Честно говоря, в данной истории меня беспокоит многое, поэтому я, конечно, очень заинтересовалась, когда мы, благодаря радиотехнической разведке, узнали, что, судя по всему, из этой компании кто-то улизнул. Нам подумалось, что через него мы, пожалуй, могли бы кое-что разузнать, если только сумеем заполучить этого парня, прежде чем они доберутся до него сами. Однако, разобравшись в ситуации получше, мы поняли, что дело обстоит совсем не так, как мы предполагали. В каком смысле? Их бросил не какой-нибудь криминальный тип, а напротив, человек порядочный. Он уволился с фирмы, где у этой организации имеются осведомители, и, похоже, случайно узнал нечто для них крайне важное. Ясно. По нашим оценкам, этот человек сегодня находится под серьезной угрозой. Ему необходима защита, но до самого последнего времени мы не представляли, где его искать, не знали даже, на какой фирме он работал. «А сейчас мы полагаем, что вычислили его», — продолжала Алона. «Понимаешь, на днях один из этих персонажей случайно обмолвился о беглеце и сказал, что с ним улетучились все чертовы Т. Чертовы Т? Да, это прозвучало загадочно и странно, но имело то преимущество, что было очень специфично и крайне легко поддавалось поиску». Правда, именно сочетание «чертовы Т» ничего не давало, а «Т» вообще, слова на «Т», связанные с фирмами, предположительно с высокотехнологичными компаниями, все время приводили к одному и тому же, к Николасу Гранту и его Максиме. «Толерантность, талант и теснота». «Имеется в виду Салифон?» — уточнила Габриэла. «Мы считаем, что да». По крайней мере, нам показалось, будто все встало на свои места, и поэтому мы начали проверять, кто в последнее время покинул солифон. И поначалу ничего не добились, ведь там большая текучка. Думаю, даже, что так и было задумано. Таланты должны сменять друг друга. И тогда мы стали размышлять над этими «Т». Знаешь, что Грант имеет в виду? Не совсем. Это его рецепт креативности от толерантностью он подразумевает, что нужна терпимость по отношению к необычным идеям и необычным людям. Чем больше ты открыт для людей с отклонениями или вообще для меньшинств, тем больше к тебе стекается новаторских мыслей. Немного напоминает Ричарда Флориду с его гей-индексом. Там, где толерантно относятся к таким, как я, присутствует также большая открытости и креативность. Слишком гомогенные и осуждающие организации ничего не создают. Именно. А таланты, по его словам, не только выдают хорошие результаты, они еще притягивают другие таланты. Создают среду, где людям приятно находиться. И с самого начала Грант пытался скорее заманивать к себе гениев в своей отрасли, нежели заполучать идеально подходящих специалистов. Пусть направления определяют таланты, а не наоборот, считал он а теснота от талантов должно быть тесно, то есть пусть работают сплошные таланты. Незачем разводить бюрократию для организации встреч. Не нужно заранее оговаривать время встречи и беседовать с секретарями. Просто вваливайся и обсуждай. Надо иметь возможность перебрасываться идеями беспрепятственно. И, как ты наверняка знаешь, солифон добился сказочного успеха. Они поставили новаторские технологии в целый ряд мест, даже сюда, в АНБ, между нами говоря. Но затем появился новый маленький гений, твой соотечественник, и с ним улетучились все чертовы Т. Точно. И это был байдер Совершенно верно. И я не думаю, чтобы у него в нормальной ситуации имелись проблемы с толерантностью, да и с теснотой. Однако он с самого начала распространял вокруг себя какой-то яд и отказывался хоть чем-то делиться. Ему сходу удалось испортить хорошую атмосферу среди элитарных ученых компаний особенно когда Бальдар начал обвинять народ в воровстве и эпигонстве. Кроме того, он крупно поругался с владельцем Николасом Грантом, но тот отказывается рассказывать, в чем было дело, говорит только, что оно носило личный характер. Вскоре после этого Бальдар уволился. Я знаю. Да, и большинство только обрадовались его уходу. В компании стало легче дышать, и люди снова начали доверять друг другу хотя бы в какой-то степени. Но Николас Грант не обрадовался, и прежде всего не порадовались его адвокаты — Бальдер забрал с собою свои наработки, а все подозревали, возможно, потому что никто о его исследованиях ничего толком не знал, и слухи сменяли друг друга, что он додумался до чего-то сенсационного, способного произвести революционные преобразования в квантовом компьютере, над которым работал Солифон. А чисто юридически его достижения принадлежали компании, а не лично ему. Именно. Соответственно, хотя Бальдер громко кричал о воровстве, в конечном счете вором оказался он сам. И скоро, вероятно, грянет суд, если только Бальдер не сможет запугать ведущих адвокатов тем, что ему известно. Он передал им, что информация является для него страховкой жизни, и, возможно, так и есть. Но в худшем случае она станет также его смертью. «Меня, по крайней мере, это беспокоит», — продолжала Алона. У нас появляются все более явные признаки того, что затевается нечто серьезное, а по словам твоего шефа я поняла, что ты можешь помочь нам с кое-какими фрагментами мозаики. Бросив взгляд на бурю за окном, Габриэлла испытала сильное желание бросить все и рвануть домой. Тем не менее она сняла пальто и с отвратительным настроением уселась обратно за стол. В чем вам нужна помощь? «Как ты думаешь, что он разузнал? Должна ли я понимать это так, что вам не удалось ни наладить его прослушку, ни проникнуть к нему в компьютер? На это, душенька, я тебе не отвечу, но как тебе кажется?» Габриэла вспомнила, как Франс недавно, стоя в дверях ее кабинета, бормотал о том, что мечтает о новой жизни. Что он под этим подразумевал? «Предполагаю, тебе известно», — сказала она, — «что Бальдор считал, будто у него в Швеции украли результаты исследования». Радиотехнический центр Министерства обороны провел довольно обширное обследование и в какой-то мере признал справедливость его слов, хотя дальше разбираться не стал. «Тогда же я впервые встретилась с бальдером и он мне не слишком понравился». Заговорил меня до смерти и закрывал глаза на все, не касающееся его самого и его исследований. Помню, мне подумалось, что никакой успех на свете не стоит подобной однобокости. Если для мирового признания требуется такая жизненная позиция, мне оно не нужно, даже в мечтах. Впрочем, возможно, на мое отношение к нему повлияло постановление суда. «Об опеке?» Да, его только что лишили права заниматься сыном-аутистом, поскольку он не уделял тому никакого внимания и даже не заметил, когда мальчику свалился на голову чуть ли не целый стеллаж его книг. И, услышав, что он восстановил против себя буквально весь салифон, я прекрасно поняла, почему. Мне подумалось, так ему и надо. А дальше? Дальше он вернулся домой, и у нас заговорили о том, что ему бы надо предоставить какую-то форму защиты — Тогда я снова с ним встретилась. Всего несколько недель назад. Просто невероятно, но он совершенно изменился. Не только потому, что сбрил бороду, привел в порядок прическу и похудел. Он сделался более тихим и даже немного неуверенным. От его одержимости не осталось и следа. И я помню, что спросила его, не волнуется ли он по поводу предстоящих процессов. И знаешь, что он ответил? «Нет». Он с невероятным сарказмом заявил, что не волнуется, поскольку перед законом все равны. И что же он имел в виду? Что мы все равны, если одинаково расплачиваемся. В его мире, сказал он, закон — ничто иное, как меч, которым пронзают таких, как он. То есть он, конечно, волновался. Волновался потому, что знает вещи, которые не так-то легко носить в себе, даже при том, что они могут его спасти. А он не сказал, что это. Он сказал, что не хочет лишиться своей единственной козырной карты, хочет подождать и посмотреть, насколько далеко готов пойти противник. Но я заметила по нему, что он выбит из колеи. В какой-то момент он выпалил, что есть люди, желающие причинить ему вред. Каким образом? Не чисто физически, по его мнению. Они главным образом хотят отобрать у него его исследование и доброе имя. Но я не уверена что он действительно считает, будто на этом все закончится, поэтому предложила ему завести сторожевую собаку. Мне вообще кажется, что собака была бы отличной компанией человеку, живущему в пригороде, причем в слишком большом доме. Однако он отказался. Резко заявил, что сейчас держать собаку не может. Как ты думаешь, почему? Не знаю. Но у меня возникло ощущение, что его что-то тяготит. И Бальдер не стал особенно громко протестовать, когда я организовала установку у него в доме новейшей системы сигнализации. Ее только что установили. Кто? Охранное предприятие, с которым мы обычно сотрудничаем. Милтон Секьюрити. Хорошо, очень хорошо. Но я бы все-таки предложила вам перевести его в какое-нибудь надежное место. Дело обстоит так плохо? «Риск во всяком случае существует, и этого достаточно, ты согласна?» «О, да», — ответила габриэла «Ты можешь прислать сюда какие-нибудь документы, чтобы я сразу же могла поговорить с начальством?» «Посмотрим, но я даже не знаю, что могу в данный момент предпринять. У нас тут довольно серьезные компьютерные проблемы. Неужели ваше ведомство может себе такое позволить?» «Нет, ты права, полностью права. Я тебе перезвоню, душенька», — сказала она и положила трубку. А габриэлла несколько секунд не двигалась с места, глядя на метель, все более злобно хлеставшую по окну. Затем достала свой блэкфон и позвонила Франсу Бальдеру. Она звонила снова и снова, не только чтобы предупредить его и проследить за тем, чтобы он немедленно переехал в какое-нибудь безопасное место, Ей вдруг захотелось поговорить с ним, узнать, что он имел в виду, говоря «в последние дни я мечтаю о новой жизни». Однако никто не знал, а если бы узнал, то не поверил бы, что Франц Бальдер был полностью поглощен попытками заставить сына нарисовать еще один рисунок, сияющий странным светом, будто из другого мира».